Встреча с родителями и Соней планировалась в их женой квартире. Это было своего рода стратегическое решение, к которому Туманов пришел после некоторых раздумий. Если мать с отцом скажут ему, что он может идти куда подальше со своими любовями, Денис в любом случае будет находиться на своей территории. Так что именно родителям придется покинуть его жилье, а вовсе не наоборот. Насчет Софии же, Туманов был более-менее уверен в том, что дочь воспримет все нормально. Дети сейчас вообще были довольно продвинутыми во всех смыслах этого слова, так что Соня не должна его подвести. А если это случится, что ж, значит, тоже так тому и быть. «Я не особо разобралась в рецепте, но что-то такое сделала», — проговорила Ася, которая колдовала на кухне. И доколдовалась до того, что все помещение было попросту засрано после ее кулинарных экспериментов. Но акцентировать на этом внимание Туманов не стал. Он боролся с дурацким страхом того, что жена вот-вот зайдет в квартиру и устроит ему разнос, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что Оля пока будет находиться под присмотром врачей. Еще пару дней, как минимум. А в целом Ася ведь верно сказала ему. Он ее учитель. Так что постепенно Дэн планировал начать показывать, как нужно делать, чтобы угодить ему во всем, к чему он привык за годы жизни с женой. Так что будет любимое время на то, чтобы ко всему адаптироваться и вести себя так, как нужно. Все прекрасно, милая. Соврал он ей, глядя на салат, который был больше похож на итог того, что в холодильник попала ядерная боеголовка. «О, кажется, приехали», – добавил, услышав трель дверного звонка. После чего отправился открывать родителям и Соне. На душе его было неспокойно. Сразу, как только его родные оказались в квартире, Туманов понял, что его настрой на более-менее нормальное время препровождения можно отправить в пешее эротическое. Едва мама переступила порог его жилья, когда Дэна осознал: Сейчас ему на голову прилетит просто ушат помоев, причем самых отборных. «Разреши поинтересоваться, Денис! Что вообще происходит?» Потребовала мать ответа над треснутым голосом, по которому сразу становилось ясно, что она находилась буквально на грани. И сейчас действительно последует взрыв, причем по силе он будет равен огромному количеству тротила. Впрочем, Туманов пока не планировал сразу переходить в плоскость ответных слов и действий, потому что краем сознания понимал – родители воспримут его новые отношения не сразу. Они успели прикипеть за двадцать с лишним лет именно Коле, так что сейчас вряд ли все пройдет по маслу. Но черт побери, ему в любом случае была нужна эта попытка познакомить Асю со своими родными людьми. Этим он как бы говорил, вот моя женщина, прошу любить и не жаловаться. Но если они пойдут против него и его желаний, что ж. Происходит то, что мы с Ольгой разводимся, потому что начал Денис, но договорить не успел. Прямо ему в лицо прилетела знатная оплеуха, да такая, что он даже крякнул от шока и неожиданности. Мама ни разу не поднимала на него руку, ни единого и теперь выписывала ему пощечину за то, что он решил расстаться с опостылевшей женщиной. «Она потеряла вашего ребенка из-за твоего скотства и того, что ты захотел иметь молодое тело, каких миллионы на улице, только выйди и позови!» Обрушилась на Дениса мама с таким рвением, как будто в одночасье превратилась в тайфун, готовая снести все со своего пути. Она оскорбляла Асю, и этого терпеть Денис не планировал, несмотря на то, что был настроен изначально очень позитивно. «Не смей трогать Аню!» – рявкнул он, ожидая новой пощечины, которая и случилась, но на этот раз от отца. Папа тоже не бил его даже вскользь под затыльником. У них в семье просто не было заведено рукоприкладствовать, ведь можно было все и всегда решить словами и полюбовно. Так что сейчас творилось нечто невообразимое по меркам всех участников данного процесса. Особенно впечатлилась София которая чуть ли не забилась в угол и взирала из него на происходящее круглыми, как блюдца, глазами. «Это ты мне будешь рассказывать, кого трогать, а кого нет?» – вызверился на него папа, схватив Дениса за грудки. физической силе над Тумановым он не превалировал и, видимо, рассчитывал на то, что Денису совесть не позволит надавать ответа к отцу. Однако Дэн понимал, что доведен до предела. И, по крайней мере, с двумя людьми ему придется сегодня оборвать отношения. «Оленька в больнице! Она потеряла вашего ребенка, а вместо того, чтобы ползать перед женой на коленях и молить о прощении за эту гнусность, ты притащил сюда свою шлюху!» Папа был очень интеллигентным человеком, но если уж он дошел до таких оскорблений, становилось ясно, его настропалила Оля. Она пожаловалась на то, какая бедненькая и несчастненькая, вот и примчался сюда отряд мщения. Не знакомиться они с Асей ехали, а для того, чтобы полить ее помоями. «Ты не смей так! Не смей!» Туманов завопил эти слова, скинув в себя отцовские руки. Сам зашагал на папу, оттесняя его к стене. Анна тонко вскрикнула, когда Денис силой отпихнул от себя того, кого считал до сего момента своим родителем. Арсений Федорович влетел в стену и ударился о нее всем телом. Стал озираться кругом себя, не понимая, что происходит, пока Туманов входил в раж. «Еще одно слово против моей Аси, и будет плохо всем!» – процедил он, обозревая всех, включая любимую. Она смотрела на него со смесью страха и такого восторга, которого Денис еще ни разу не видел на лице своей нежной девочки. Это означало лишь одно – реакция его была абсолютно верной. И то, что он бросился на защиту своей женщины, в принципе, было единственно правильным выбором. «Будь ты проклят сын за все, что сотворил!» «Тебе еще это отольется!» Процедила позади него мама, в глазах которой стояли невыплаканные слезы. «Кровь твоего ребенка на твоих же руках! Тебе с этими жить!» Она говорила пафосно, но в словах матери Денис видел не только желание его уязвить, но еще и самую настоящую угрозу. Ей действительно было важно в итоге увидеть сына, получившим сполна. «Уходите нахрен! Навсегда!» проговорил он, отступив кася. На родителей он больше не смотрел. Эти люди отныне стали ему неинтересны. А вот на дочь взглянул вопросительно, после чего уточнил тихо. «Ты остаешься? Или отправишься нахер с ними?» – кивнул он небрежно на мать с отцом. Те тоже глазели на внучку. Она была их любимицей, так что если сейчас София сделает тот же выбор, что и они, это лишь убедит родителей в правильности их поведения. Но если сообразит, как ей нужно сделать на самом деле, это может поменять вообще все. Не сразу, но со временем уж точно. «Я останусь», — заявила дочь звонка, и Денис не сдержал вздоха облегчения. «Это же абсурд какой-то, до чего вы все довели», — всплеснула Соня руками и подошла к Туманову с «Уверена, что рано или поздно все устаканится. Я буду первой, кто принял выбор моего папы». В глазах родителей он увидел разочарование. Прекрасно. Неужели им настолько важна Ольга, что они готовы испытывать в сторону собственной, обожаемой внучки чувство сожаления из-за того, что она не мыслит настолько узко, как они сами? «Мне все понятно», — глухо проговорил отец Туманова, отведя от Софии взгляд. «Пойдем, Таня. Нам здесь делать больше нечего». Это был правильный выбор. Пусть валят к черту, а они останутся и прекрасно проведут время вместе. Так даже лучше. Пойдем, Сень, проговорила мама голосом, в котором сквозила неприязнь. И помни, Денис, кровь твоего ребенка на твоих руках. Туманов скривился, но отвечать не стал. Ребенка, подумаешь только... Не успевшая толком сформироваться биомасса, у которой даже рук, ног или глаз не было. Вот что скинула Ольга. А как известно, если тело женщины избавляется от подобного, значит на то есть веская причина. Может, там вообще был уродец, кто его знает. Об этом он зачем-то думал, пока закрывал родителями дверь. Сюже же решение встретиться в квартире было абсолютно верным. Уйти пришлось тем, кто не принял Асю, а не наоборот. «Ну, вот и все», – повернулся он к любимым, дочери и будущей жене. И вдруг случилось то, что заставило Туманова впасть в ступор. Ася закрыла лицо ладонями и разрыдалась так горько, словно переживала какую-то ужасную потерю. Денис бросился к ней, прижал к себе. Тут же, наряду с Сотерой в сердце, разлилась злость. Эти сволочи довели его любимую до таких эмоций, которые сейчас выворачивали наизнанку ее саму и Туманова, что не мог видеть страданий любимой женщины. «Сонь, мы сейчас вернемся. Посмотри там что-нибудь на кухне». Велел он дочери, и она кивнула, после чего оставила их наедине. А сам Денис взял Асю за руку и решительно направился к спальне. Когда оказались в полумраке комнаты, Туманов крепко закрыл за собой дверь, после чего велел любимой. Говори, почему плачешь. Мне казалось, что ничего особенного не произошло. Он старался произносить слова нейтральным тоном, хотя внутри у него все кипело от лютого негодования. Но если сейчас его проявить, чего доброго, Ася вообще тогда впадет в состояние истерики. Я просто, просто, ты из-за меня с родителями поругался. И ребеночек ваш. Завсклипывала любимая, что лишний раз убедила Дениса в том, какая она в сущности еще девочка ранимая, трепетная и очень сочувствующая. «Это же основа твоего существования, понимаешь?» – продолжила Ася, на что он нахмурился. Ему вообще была не близка вся эта хрень с энергиями, потоками, чего-то и куда-то там. Но ради того, чтобы была счастлива Аня, он готов был кивать и соглашаться со всяким. «Основа моего существования – ты, Ася», – проговорил он, не желая вдаваться в какие-то подробности относительно ее слов. Мы уже с тобой обсуждали. У меня теперь новый этап в жизни. И ты его огромная часть. Ты почти весь мой мир, родная. Он бесконечно бережно взял ее лицо в свои руки и провел губами по коже, соленой от слез. В том, что с ними осталась София, был один минус. Сейчас бы Денис с удовольствием просто провел время с Асей. Возможно, даже в той постели, которая совсем недавно была его супружеским ложем. Но, наверное, в этом Ася бы вообще усмотрела что-то настолько кощунственное, что он почувствовал бы себя отъявленным мерзавцем. Он даже на кровать покосился, в которой они спали с Ольгой до недавних пор, и тут же услышал от любимой те слова, что в очередной раз поразили до глубины души. «Можно было бы попробовать энергетически перебить ваши отношения с женой. Это очень круто сделать при помощи секса». Если бы сейчас Туманов что-то ел или пил, он наверняка бы поперхнулся. Вот только-только Ася рыдала и готова была волосы на себе рвать, а тут вдруг взяла себя в руки и превратилась практически в гору тех материй, в которых разбиралась. И именно в этом смысле течение ее затеи ему нравилось. «Имеешь в виду, что нужно это сделать здесь, в нашем доме?» – уточнил он, начиная внутренне пылать от того желания, которое Ася порождала в нем по щелчку пальцев. Она закивала, после чего вздохнула и напомнила ему. да. Но пока у нас есть дела, Соня ждет нас на кухне. Черт, а он уж и забыл о том, что дочь рядом. Да я о конфликте с родителями запамятовал тоже, если уж говорить совсем честно, но на мысли о сексе надо было зафиксироваться, чтобы ничего не забыть в будущем. Тогда идем, познакомлю вас с дочкой поближе, а потом придумаем, как воплотить твои слова в жизнь. Он притянул к себе свое сокровище так крепко, что между ними не осталось даже крохотного шанса на свободный вдох. Как же невероятно ему повезло в том, что он однажды встретил Асю. И какое счастье, что она обратила на него свое внимание и полюбила. С трудом заставив себя отлепиться от самых желанных на свете губ, Туманов проговорил хрипло. «Идем. А то я забуду про дочь снова, и мы с тобой начнем избавляться от чуждой энергии прямо здесь и сейчас». С этими словами он подошел к двери и, распахнув ее для Аси, увидел, как любимая тоже задумчиво смотрит на их с женой супружеское ложе. Мысли его в этот момент были далеки от пуританских. Впрочем, с его девочкой иначе и не бывало. Что тут скажешь еще? Пока они с Асей обсуждали то, что за мгновение вскипятило кровь Дениса, оказалось, что София без дела не сидела. Прибралась на кухне и даже попыталась реанимировать те кулинарные изыски, которые Аня приготовила в качестве блюд для сегодняшней встречи. Туманов понимал, что рвение дочери в том, чтобы угодить ему и показать свое расположение в сторону его новых отношений, связано в том числе и с деньгами. Их он давал Соне по любой просьбе, так что мог также быстро лишить финансового благополучия, если бы захотел. Но раз она проявила себя именно так, то продолжит, пока Соня находиться на том месте, на котором пребывала до сего момента. «Я так расстроена!» – схлипнула Ася, когда они устроились за столом. Туманов положил себе на тарелку то, что было в салатнице, посмотрел на любимую и не сводил с нее взгляда ровно до тех пор, пока между ними не установился зрительный контакт. «Мне кажется, мы с тобой уже все обсудили», – сказал мягко, но с нажимом. «Давайте лучше просто немного поболтаем, это гораздо сильнее способствует тому, чтобы мы все, наконец, успокоились». Он принялся за салат, но сразу, как только отправил в рот первую крохотную порцию, глаза его расширились. Ася что, бахнула сюда сразу всю соль, которую нашла в доме? Ощущения были такими, будто он нахлебался воды из мертвого моря. Такое даже запивать нет смысла. Все равно на языке останутся кристаллики приправы, как ни крути. «Кажется, это очень пересолено!» – скривилась Соня, тоже вкусившая шедевра Аси. «Давайте я просто что-то придумаю на скорую руку!» Она хотела подняться, но Туманов остановил дочь словами. «Не нужно. Аня только учится готовить. Давайте мы просто выпьем по бокалу и поговорим о чем-то нейтральном!» Дениса дико бесил тот факт, что вместо знакомства с семьей его ждало вот это вот все. Соня и Аси чувствовали себя каждая не в своей тарелке, и это было ясно. И, поднявшись, чтобы отыскать в шкафчике выпивку, Туманов думал лишь о том, что ему нужно как-то сгладить углы и вывести всех на ту стезю, которая объединит всех и даст девочкам возможность найти точки соприкосновения. «Милая, ты, кажется, собираешься на какой-то там симпозиум», – произнес он, достав бутылку красного сухого и три бокала. Ася тут же воодушевилась, как было всегда, когда речь заходила о ее влечении. Туманов лишь взгляд на нее бросил, а уже понял, как загорелись ее глаза. «Да, у меня будет классная встреча на днях. Приедет человек из другой страны и будет нам преподавать. Хочешь, отправимся вместе?» Этот вопрос она обратила к Соне. И его дочь, хлопая глазами и мало что понимая в происходящем, тут же закивала. На что Денис мысленно выдохнул. Наверное, девочки и все же в итоге сойдутся. «А пока давайте выпьем по бокалу. Предложил он, ставя перед Софией и Асей их порции вина. За знакомство! Провозгласил Денис и тут же услышал два голоса. За знакомство! В целом все получилось не так уж и плохо, а то, что старики так взбрыкнули, не беда, как говорится, в семье не без урода.